Глава 7. Необычно и неожиданно в Бахчисарае появились несметные тучи маленьких торби, розовых скворцов. Они прилетели рано утром и облепили весь город, Ханский дворец, крепость Чуфуткале, дворцовые сады, мечети, торговые предместья, все. Прилетели розовые скворцы эти маленькие вертлявые печуги из каменной грузинской крепости Уплисцихи, что значит «Божья башня», и все закипело ими. Они поселились под каждым камнем развалин в Чуфуткале, в каждой трещине скалы, под крышами в узких улицах, и окрасили стены крепости и ханских дворцов кроваво-розовым пометом. На незатейливых травяных подстилках каждая птица положила по пять бледно-голубых яичек. Грузины прозвали птичек каменными скворцами. Должно быть, потому что грузинская крепость Уплесцихе, расположенная в Картолинии, была для скворцов громадным каменным гнездом, где они выводили своих птенцов. Они миллионными стаями мчались на истребление саранчи и возвращались снова в крепость, забиваясь глубоко в щели камней. Потом улетали на несколько сот верст в далекие страны на охоту за саранчой и возвращались в цехе неведомыми воздушными дорогами. Розовые скворцы выводились, как рассказывали полонянники, на Арарате, На скалах у Куры и Риона. По поверью, розовые стаи, которым не было счета, перелетали оттуда в те места, где страдали люди, забранные в плен. Они оседали в сухом у плесцехе, горис-джавари, а в Крыму Мангушкале, Редуткале, Чуфуткале. Видя огромные огненные тучи скворцов, суеверные татары говорили, «Война будет». Мулы пошли в мечеть просить Аллаха и Магомета предотвратить нависшую беду. Но розовые скворцы, просидев недолго в Бахчисарае, переместились в Чуфут-Кале, окрасив белую известковую крепость в розовый цвет они садились на плечи полоняников клевали добычу которую им давали прямо из рук щебетали над ухом каждого и неугомонно пели свои незатейливые песни иногда сорвавшись они бросались на ханские дворцы закрывая собой все крыши мраморные фонтаны густые зеленые сады пополочщицы в бассейнах покричат и снова летят в чуфуд кале. Их крылья в полете напоминали стригущие ножницы, и падали розовые скворцы на добычу камнем, словно подстреленные. Все, все считали скворцов предвестниками кровавых битв. Как и родина розовых скворцов у Плесцехе, пещерный город Чуфут-Кале был крепостью, вблизи которой расположился Бахчисарай. На вершине скалы было много пещерных жилищ, разрушенных, полуразрушенных и кое-где сохранившихся. В каждой пещере имелась каменная постель, выдолбленная в стене. На этих постелях и прямо на улицах лежали пленники из многих стран. В стенах были вделаны каменные кольца, которым татары привязывали непокорных, а потом Выкалывали им нередко глаза или сдирали с них кожу и забивали ее соломой. Эти чучела выставляли на стены. Джанбек-Гирей уединился, стал еще свирепей. Все его жены трепетали в гареме, как листья тополя перед грозой. Судьям своим в Чуфут-Кале, Аскерам и Мурзам, Приказал он держать невольниц и невольников со всей строгостью. Каменное окно судилища жадно проглатывало осужденных. Мертвая долина наполнилась черепами тех, которых нельзя было продать за хорошую цену в Кафе, Кизикермене и Царьграде. Верховный судья Чухонбек судил всех строго. Джанбек-Гирей велел старухе Деляры-Бекеч позвать Фатьму. Она стояла перед ним смущенная, кроткая. Старуха, щипая ее сзади, шипела. — Ты, дрянь, покорись! А хан промолвил. — Фатьма, ты разве не хочешь быть моей женой? Фатьма молчала. — Ты разве не знаешь? что мое сердце сгорает от пламени твоих глаз? И разве мои высокие стройные кипарисы, и мои богатые сады и звонкие фонтаны, и золото дворцов не радуют тебя и не прильщают? Она сказала тихо, нет. Напрасно ты так отвечаешь. Разве не знаешь ты, к чему ведут такие ответы хану? Отдам тебе богатство Крыма. Все ты получишь. Ты станешь моей первой женой. Нет, не стану я твоей женой. — Тогда умрешь? — промолвил он. Легкий ветерок из сада проник в окно. — Ты хочешь, чтобы я тебя отправил в Стамбул, продал в Галате? опять заговорил Джанбек. — Нет, не хочу, — ответила Фатьма. — Верни меня на Дон, в черкаск к старому донскому атаману. Верни, владыка хан, верни меня на Дон. — Женой моей не станешь — умрешь. Она сказала твердо, — Убивай, женой твоей не стану. И Джанбек ей бросил, уйди. Ввели Варвару Чершенскую, пятиизбянскую казачку. Стройнее не бывало, красивее хан не видел. Она проговорила, хан, пусти меня до дону, не стану твоей женой. Люблю моего Мишку Татариного, пуще жизни. Пуще солнышко люблю. По что не волишь, убей лучше. Хан сказал по-русски, — Не хочешь жить в гареме? — Не хочу. Браслетов мне не надобно. И перстней мне не давай. Я не возьму. Хан махнул рукой, — Уйди, убью. Старуха вывела Варвару, раздела, сняла все перстни и кинула ей лохмотья старые. — В чуфут кале пойдешь. Одевайся, дрянь. Джанбек Гирей вошел в гарем. Все жены бросились к подушкам, спрятались, глаза одни блестят. — Фатьма, — сказал Джанбек Гирей дрожащим голосом, — казнить не стану. Прошу тебя, моей женою будь. Фатьма заплакала. — Нет. Старуха Деляры Бекеч ужаснулась. Два евнуха, высокие и тучные, в черных халатах, качали головами. Тогда Джанбек Гирей бросился к Варваре. Она была уже в лохмотьях, а платье с переливчатыми камнями лежало возле ног. — Останешься? — Не, не останусь, нет. Уж лучше я сама себя убью. — Аллах! — сказала деляры, бекеч подняв глаза к сводам потолка. — Что сотворилось? Нравы наложниц совсем испортились. Аллах! Твоими, хан, невольницами владеют злые чары, — произнесла она с глубоким вздохом. — Таких нужно казнить. Другие будут лучше, хан. И он сказал, — Казнить.